стали попадаться более густонаселённые места. Обстановка в деревнях более походит на городскую, с кирпичными двухэтажными домами и маленькими заводиками. Большинство из них имеют невзрачный деревенский вид, но только дома постройки до Первой мировой войны радуют глаз своим замысловатым деревянным орнаментом на окнах, деревянной вязью конька крыши. Со всеми этими броскими цветами, ярко-зелёными и розовым, сине-голубым и алым. Довольно часто на окнах занавески и цветы в горшках. Я видел дома, вставленные мебелью с большим вкусом, блестящие чистотой, с выскобленными полами, с коврами ручной работы, с белыми голландскими печками, с медной утварью, чистыми постелями и с людьми, одетыми скромно, но опрятно. Не все дома были такими, как этот, но многие. Люди в целом отзывчивы и дружелюбны. Они нам улыбаются. Мать свелила своему маленькому ребенку помахать нам ручкой из окна. Люди выглядывают изо всех окон, как только мы проходим мимо. Окна часто из зеленоватого стекла, что является данью готическим цветам. Полумрак Гои. В сумерках этих скучных зимних дней зеленые или красные оттенки могут иметь поразительный эффект. 24 октября 1941 года. С прошлой ночи мы находимся в Калинине. Это был тяжелый переход, но мы его совершили. Мы здесь первая пехотная дивизия и прибыли, опережая две легкие группы бригады. Мы шли вверх по дороге, тянущейся к этому Плацдарму, как длинная рука без значительного прикрытия с каждого из флангов. Плацдарм должен быть удержан из стратегических и пропагандистских соображений. Дорога несет на себе отпечаток войны: разбитые и брошенные обмундирования, оборудование, разрушенные и сожжённые дома, громадные воронки от бомб, останки несчастных людей и животных. Город размером с Франкфурт, не считая окраин. Это беспорядочное нагромождение без плана или отличительных черт. В нем есть трамваи, светофоры, современные кварталы, здания больниц и госучреждений, всё вперемешку с жалкими деревянными лачугами и избами. Новые дома были расположены на песчаной пустоши, без всякой ограды, если не считать деревянной изгороди. Вслед за ними поднимались заводские корпуса во всей своей неприглядности, со складами и с железнодорожными подъездными путями. Однако мы целый час катили по асфальтовым дорогам, читая по пути причудливые названия вроде Кулинария над ресторанами. Мы наблюдали, как оставшееся население В спешке занималась мародерством. Русские пока еще укрепились на окраинах. Дня два назад их танки все еще заправлялись в городе. У них есть подлая шутка, состоящая в том, чтобы гонять по улицам и просто сбивать наши машины. Из-за этого у нас были досадные потери. Когда мы вступили в город, то столкнулись с тем, что они установили свои орудия на главной дороге. И заставили нас здорово побегать. Это был совершенный цирк. все таки сегодня после полудня 8 из 16 самолетов, бомбивших переполненный аэродром, были сбиты. Они летели низко и рухнули, вспыхнув как спички. Раз уж мы выпустили танки, теперь они скоро очистят нам пространство для движения. Странная жизнь на этом острове в чужой стране. Мы пришли и готовы ко всему, независимо от того, насколько это будет необычным, и ничто нас больше не удивит. За последние четверть часа царило оживление в секторе справа от нас. Позиции третьей батареи вышли из строя. Линейный патруль прекращает действовать. Снаружи царит жестокий холод. Это серьезная война, Серьезная и отрезвляющая. Наверное, она отличается от того, какой вы ее представляете. Она не настолько ужасна, потому что для нас в вещах, которые считаются ужасными, осталось уже не так много ужасного. Иногда мы говорим, будем надеяться, что это скоро кончится. Но мы не можем быть уверенными в том, что это кончится завтра или послезавтра.